«Я не справился с этим заданием, сэр», — сказал Локин. «Эзекиль говорил, что ради общей безопасности мы будем делать вид, будто ничего ужасного не произошло. Но даже если событие останется в тайне, я буду мучиться от стыда, что подвел вас». «И каким же образом?» «Погибли люди. Брат поднял оружие против своих же братьев. Это великий грех. Это преступление». «Вы поручили мне уничтожить это гнездо сопротивления, а я допустил такое, что вам пришлось прибыть лично и...» «Тсссс!», — прошептал Хорус. Он протянул руку и снял лист с особым обетом с его плеча. «Гарвель Локин, сознаешь ли ты свою роль в этом деле?», — прочитал Хорус, —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 «Или демон овладел Джубалом и превратил его в чудовище. Я видел, что демон заставил Джубала обратить оружие против своих братьев». «Нет, ничего такого ты не видел», — сказал Хорус. «Сэр?» — Хорус усмехнулся. «Позволь мне просветить тебя. Гарвель, я сейчас объясню, что ты видел».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 Щупальца варпа легко проникают в разум через подобные лазейки. Мне кажется, мятежники надеялись, что все твои воины падут от злобных сил, которых они, как им казалось, освободили. Но десятая рота оказалась сильнее. Самус — это просто голос из царства хаоса, звучавший некоторое время из тела Джубала. Ты отлично справился с ним. Могло быть гораздо хуже. «Сэр, вы уверены в этом?»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 Казалось, целую вечность после этого были слышны только порывы ветра, раскачивающие ставни на окнах дома. Даже мне, прошептал Хорус. В этом шепоте Локин услышал горечь и раненую гордость своего командира. Даже он оказался недостаточно хорош, чтобы узнать этот секрет. Спустя несколько секунд Хорус снова улыбнулся Локину, и его мрачное настроение исчезло.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 Он взглянул на полупустой стакан и отодвинул его в сторону. «Я пришел сюда в поисках духов», — пошутил он, — «а обнаружил только вино. Пусть это послужит тебе уроком». Утомленные и неразговорчивые воины десятой роты покидали вернувшиеся штурм и проходили по десантной палубе, направляясь в свои казармы. Кроме лязга металлических доспехов и ног, не было слышно ни одного звука. Мерно покачивались похоронные носилки с телами погибших братьев из отделения Брейкспура, покрытые знаменами легиона. Еще четверо воинов несли останки Флорена и Ван Крастена, хотя на тела летописцев и не были наброшены торжественные похоронные покровы. Под палубой разнеслись удары колокола возвращения. Воины сняли шлемы и сотворили знамения аквилы. Локин шагал к своей оружейной мастерской и на ходу вызвал службу ремесленников. Свой наплечник он нёс в руках, и медь Джубала всё ещё торчал между пластин. Оказавшись вооружённый, он уже хотел было забросить в угол вещественное напоминание о произошедшем несчастье, как вдруг замер, обнаружив, что не один в помещении. В полутемной комнате стояла Мерсаде Олитон. «Госпожа Олитон!» – произнёс он и положил испорченную часть доспехов на пол. «Капитан, простите, я не хотела навязываться. Ваш советник разрешил мне здесь подождать, сказав, что катер уже на палубе. Я хотела увидеть вас и извиниться». «За что?» — спросил Локин, пристраивая помятый шлем на верхний крюк стойки для доспехов. Мерсади шагнула вперед, подставив свету свою черную кожу и удлиненный череп. «За то, что не воспользовалась предоставленной возможностью». Вы были так добры, что назвали мою кандидатуру на путешествие к поверхности, а я не пришла в назначенный час. Радуйся, что так получилось, сказал он. Мерсаде нахмурилась. Я. знаете, возникла проблема. У меня есть приятель, тоже летописец по имени Игнации Каркази. Он попал в беду, и я пыталась ему помочь. Вот почему я не смогла прийти вовремя. Вы ничего не пропустили, Мерсади, заверил ее Локин и стал расстегивать застежки брони. «Я бы хотела поговорить с вами о делах Игнация. Мне неловко затруднять вас просьбами, но только такой влиятельный офицер, как вы, смог бы помочь ему». «Я слушаю», — кивнул Локин. «И я тоже», — сказала Мерсади. Она подошла ближе и положила свою хрупкую ладонь на его руку, слегка сдерживая его движение. Локин продолжал срывать доспехи и швырять их на стойку с каким-то злобным ожесточением. «Сэр, я ведь летописец», — продолжила Мерсади. Ваш личный летописец, если мне позволено так считать. Вы не хотите рассказать мне о том, что произошло во время рейда на поверхности планеты? Есть ли какие-то воспоминания, которыми вы хотели бы со мной поделиться? Локин посмотрел на нее с высоты своего роста. Его глаза напоминали цветом пелену осеннего дождя. Он отдернул свою руку. Нет, ответил Локин.